В начале мая мы вместе с Моти стали сажать огород, лук, редиску, щавель и петрушку. К концу мая приехал ее сын и начал копать землю под картошку, как всегда позади дома. И тогда я услышал их разговор. Он бурчал и ругал мать. «Сколько можно? Сколько будешь ходить за этой психической? На черта тебе эта калека? Кто она тебе? Чужой человек, с внуками не сидел, а тут...» С чужой бабой сидишь и горшок за ней носишь. Гони ее в шею, достала. Ну и что, что жалко? И что никого у нее нет? Нам-то какое дело? Кто она нам, эта Литка? Что мы про нее знаем? Откуда она? Ну и пусть валит к себе в деревню. Слышишь, что я говорю? Вот пусть и валит. Через неделю, слышишь? А в дом я квартирантов пущу, ты поняла? Мотя что-то отвечала ему. А что я толком не слышала, оправдывалась, наверное а он бросил лопату и сплюнул. «Ты, мать, меня поняла? Две недели даю, поняла?» Я слышала, как хлопнула калитка, и раздался звук мотора. «Надо уезжать», — подумала я. «Собираться и уезжать, иначе этот тупырь живет мою бабку Сосвета». Я встала, открыла шкаф и начала бросать в чемодан свои вещи. Вошла бабка Моти, увидела эту картину и вырвала у меня чемодан. «Сиди уж!» — сурово сказала она. «Ишь, собралась! Подумаешь! Высказался! Дом-то мой!» И плевала я на этого дурака. И горько добавил. «Весь ведь в отца такая же сволочь жестокая!» Я села на кровать и разревелась. «Опять я одна! Зачем я выжила? Господи!» Зачем-то оставил мне эту жизнь, чтобы я и дальше так мучилась, чтобы снова страдала. Но почему? Почему у других родителей, дети, мужья, родня, близкая и далекая, друзья и соседи? Вот только у меня никого. Сама виновата? Или Бог назначил меня несчастной? И же на свете счастливые несчастные, да? Правильно есть. Кому что досталось? Какой билет и какая судьба? Мне вот такая. А почему? Да никто не ответит. И все-таки я решила остаться, потому что понимала, ехать в деревню я не могу. Уехать куда-нибудь на такие подвиги у меня просто нет сил. Я не способна сейчас на такое, это я понимала. Так, повозиться на кухне или в саду — это да. А вот собраться и уехать подальше, и там начать новую жизнь — нет, пока не могу. Я рассчитываю свои силы. А этот тупырь перебьется. Ничего подождет. Вот только окрепную чуть станет полегче. Уволюсь, рассчитаюсь, попрощаюсь. Правда, с кем? Со своими коллегами, чтобы разглядывали меня, как чучело из конскамер. А, жива! Ноги носят. Смотрите, а выжила. Вот ведь живучая. Конечно, я уеду отсюда. Убегу, как только смогу. Страната-то большая. Где-нибудь да примкнусь, пристану к какой-нибудь пристани, пришвартуюсь у бережка. Снова сниму угол, устроюсь на работу, приживусь, зацеплюсь, не привыкать. Уеду подальше, возможно, в Сибирь, на Алтай или на Дальний Восток. Перечеркну свою прежнюю жизнь, сожгу черновики из с белого листа. Все сначала, назло вам всем, слышите? Вам жить, а мне на тот свет «Ха-ха! Не дождётесь! Чести больно много для вас!» После этого решения мне стало легче. Я послала подальше Мотиного сына и сказала ему, что уеду не раньше конца августа. Так мне удобно. А он в ответ только хмыкнул, сказал, что я стерва, и что всё мне по заслугам, и хлопнув калитку, уехал, воняя выхлопами своего мотороллера. Я почти успокоилась и стала ждать августа. Тело у меня прибавлялось каждым днём. Только не знаю, была ли я этому рада. В город не выходила, боялась кого-нибудь встретить. Однажды пришли с работы, и баба Мотя снова не пустила. Сурово сказала, что я отдыхаю, нечего тут шастать. Коллеги принесли передачу. Банку сока, бутылку кагора для укрепления силы, пакет лимонов. Редкость в наших местах. Я боялась отъезда. Ждала и боялась. Куда я поеду, в какие края? Можно было бы завербоваться на север и там накопить какие-то деньги, но... Сил у меня все еще было совсем мало, и я понимала, что работник из меня никакой. По ночам я разглядывала карту России и размышляла. Однажды сказала Мотя, что собираюсь уехать. Она заплакала, но я увидела в ее глазах и облегчение. Видимо, сынок доставал ее лихо. Мотя сказала, что скопила мне немного денег из тех, что приносили с моей работы. «Ну вот», — подумала я, — «значит, тому и быть. Деньги на билет уже есть. Осталось только придумать, куда я поеду. Продумать маршрут. А может, махнуть на юга, в теплых краях, и выживать будет легче. На море». Решив поступить именно так, я оживилась. В голове крутился Таганрог, родной город любимого Чехова. «Все, решено. Через пару недель возьму билет и рвану». А в конце июля баба Моти попала в больницу. Подскочило давление, и бедная моя Мотя свалилась прямо в саду. Не мудрено, она со мной, конечно, устала. Скорую увезла ее в нашу больницу, а я осталась одна. На завтра я отправилась к Моти, мне было страшно. Все-таки первый выход в свет, как говорится. Шла я медленно, осторожно, то и дело оглядываясь по сторонам. Моти, слава богу, было полегче, и она мне очень обрадовалась. Я покормила ее, напоила и пообещала, что завтра приду опять. А Упырь, ее милый сынок, у матери не появился. Я быстро шла домой, настроение у меня было приподнятым, и не могла себе даже представить, какой сюрприз меня ждет, какое испытание ждет меня снова. Видимо, кому-то показалось, что мне еще мало. Войдя во двор, я остолбенела. Повсюду были разбросаны мои вещи. Прямо на земле валялись мои жалкие кофточки, юбки, платья. Валялись босоножки и сапоги. Накануне прошел дождь, и земля была вязкой и мокрой, и все мои бедные вещички, копленные с таким трудом, были не просто измазаны жирной грязью. Они были втоптаны в нее. У крыльца валялся и чемодан, открыв свой потрепанный зев. Я не могла сдвинуться с места. Воры! Кто-то проник в дом и устроил дебош. «Да кто?» Местная пьянь к старухам не лазет. Понимают, что брать у них нечего. Подростки, хлебнувшие дешевого портвейна. Господи, да зачем же вот так? Кому было нужно втоптать не только меня и всю мою жизнь, а втоптать и мои жалкие тряпки, унизить меня еще сильнее, еще больнее? Я не замечала, как по моему лицу текли бесконечные слезы. И в этот момент на крыльце показался упырь. «Митька, Дмитрий Акимович, ненаглядный сыночек моей бабки Моти». На его злющей красной морде появилось удовлетворение. «Ну что, пришла гадина? Ну давай, собирай свои тряпки. И в милицию следом за мной, что молчишь? Слышишь, что ли?» «Что ты наделал, сволочь?» — спросила я еле слышно. Голос мой сел и охрип. «Да это я сейчас милицию вызову. И тебя, гад, упекут!» «За хулиганство, тварь ты!» «Меня!» — осклабился он. «Ну, здесь то ошиблась! Это тебя упекут, воровка ты чертова! Ограбила бабку, зараза!» И он вытащил из кармана тощую пачечку моих зарплатных денег, собранных теткой Моти. «Моих денег!» «С моих больничных листов!» «То-то!» — довольно хмыкнул он, засовывая деньги к тебе в карман. «Вот ты присядешь, зараза! Бабка за ней, как за дочкой ходила, горшки выносила. А эта тварь старуху ограбила, похоронные прибрала и себе под подушку заныкала. Мать копила всю жизнь на кладбище и на поминки». «Это мои деньги», — твердо сказала я. «Спроси у матери, она подтвердит». «Ага, разбежался! Сейчас свидетели соберу и премию тебе выпишу». — А ну, вали отсюда, зараза! Если не хочешь встречи с ментами, вали, я сказал! Я нагнулась, чтобы собрать свои вещи. А Мотин-суночек наклонился и швырнул в меня чемодан. Я села на мокрую землю и завыла в голос. Волчица завыла. Я кляла судьбу и небеса, и та мразь закрыла дверь в дом и врубила радио на всю мощь, чтобы заглушить мои крики. Кое-как я поднялась, побросала, что смогла, в чемодан и медленно пошла по улице. Куда я шла, я не знала. Голова была пустая, точнее, чугунная, каменная, тяжеленная. Ни одной мысли совсем. Я шла по окраине, волоча за собой чемодан, и проклинала судьбом. Я всем пожелала тогда смерти. Димке с Машей, Валентину с Ларисой, и этому Ларискиной матери, сообщившей блудной дочери про моё счастье. Я ненавидела всех. Даже Дину, она ведь ни разу не пришла ко мне, ни разу не вспомнила, хотя... Что взять с ребёнка? Но я ненавидела тогда и её, эту несчастную девочку. На улице уже совсем стемнело, и снова начал накрапывать дождь. Где-то вдали блеснула зорница, и молния на миг распорола тёмное чернильное небо. Громахнул гром, и всё опять стихло. Я села на какую-то лавку и закрыла глаза. Потом прилегла и, наверное, уснула. Проснулась от холода и дождя. Я открыла чемодан, чтобы найти что-то сухое. Но все вещи были грязные, мокрые, воняли куриным пометом. Я глядела, сидела я в каком-то дворе возле большого дома, глядящего на меня горящими яркими окнами. Я видела светильники, горящие теплым домашним светом, занавески на окнах, голубоватый свет от телевизоров, силуэты людей. Все они были дома, в своих квартирах со своими родными, ужинали, пили чай, смотрели телевизор и разговаривали друг с другом. А я сидела одна, под дождём, промокшая замерзшая, с чемоданом грязных вещей, и мечтала о горячем душе, стакане чая и бутерброде. Не правда ли? Странные, почти несбыточные мечты в начале XXI века. Не в самой, заметьте, глуши, ни на краю света ведь, да? Не в тундре, не в пустыне, не в кратере вулкана. Да рассказать кому не поверят, чтобы человеку некуда было пойти, чтобы у него никого не было, никого на всем белом свете. Но когда Господь закрывает дверь, он всегда приоткрывает окно. Я помнила эту поговорку, но отношение к Господу у меня было определенное. Руку он мне не протянул, по-моему, ни разу в моей жизни. Я так считала. И вот в эти минуты, минуты моего самого страшного отчаяния, я увидела ее, Дина Михалну, завыча нашей школы, прекрасную, красивую и всегда нарядную Дину Михайловну. Она проходила мимо, под зонтом, как всегда на высоких каблуках, кутаясь в светлый короткий плащик. И тут она увидела меня. Дина Михайловна остановилась и, не поверив своим глазам, удивленно спросила. — Лидия Андреевна, это, господи, вы? Я кивнула. «Боже мой!» — пробормотала она. «Да что происходит? Что вы тут делаете в такую погоду? С вами что-то случилось? Почему вы здесь, на этой скамейке? Вы, простите, пьяны?» Я замотала головой, что-то залепетала в свое оправдание. С минуту Дина Михайловна смотрела на меня, раздумывая, что же ей делать, а потом решительно и твердо сказала. «Так, все понятно? Идемте ко мне. Мой дом в двух шагах за поворотом. Вставайте!» «Ну же, Лидия Андреевна, иначе вы тут совсем окаляете!» Я слезла с мокрой лавки, взяла свой чемодан и, громко всхлепывая, потащилась за ней. Мы зашли в подъезд, и на меня пахнуло теплом и уютной нормальной жизнью. Подъезд был широким, светлым и чистым, не в пример подъездом обычным, тем, который видела я. На стене висело огромное зеркало, а в напольной вазе стояли цветы, а возле дверей лифта лежала красная ковровая дорожка. Лифт остановился на пятом этаже, и Дина Михайловна стала искать в сумочке связку с ключами. Наконец, дверь была отперта, и мы зашли в квартиру. Она включила свет, и я замерла. Огромный холл освещала яркая хрустальная люстра. На полу лежал ковер с пышным ворсом. У стены притулились кривоногий диванчик, обтянутый розовым шелком, и столик на гнутых ножках, на котором стоял телефон. «Раздевайтесь!» — приказала Дина Михайловна и сама скинула туфли. «Ох, ноги промокли!» Она ни капли не стесняясь меня тут же сняла мокрые колготки и оставила их на ковре. «Раздевайтесь!» — повторила она. «И срочно в ванну!» и Я сняла свои промокшие шмотки, засунула их в чемодан и осталась в одном белье. Тоже, разумеется, мокрым. Дина Михайловна крикнула мне из ванной. «Идите сюда!» Я пошла на зов ее голоса, удивляясь размеру квартиры. Дверь в ванную была открыта, и оттуда валил густой пар. Дина Михайловна стояла в коротком халатике, держа в руках полотенце. Ванная огромная, треугольной формы, пузырилась, наполняясь водой. «Туда!» — скомандовала она. «И побыстрее!» Я смутилась. Раздеться перед ней мне было неловко. Она все поняла, махнула рукой и повторила: Да не теряйте его времени, иначе простуда. Дина Михална вышла, и я быстро забралась в ванну. Лежала, закрыв глаза, Блаженство? Нет. Это состояние не могло быть со мной в те минуты. Я просто отогревалась. Оттаивали мои окоченевшие ноги, заледеневшие руки, и все мое тело, размякая, словно квашня, в опаре на печке. А себя я не чувствовала вообще как будто из меня вытекли все силы, вся жизнь. Вот бы уснуть и не проснуться, — подумала я и пожалела, что мне не дадут этого сделать. И вправду Дина Михайловна вошла без стука, минут через десять сурово посмотрела на меня и также строго приказала вылезать. «Сам — Сам лейте сказала она странное слово и бросила на стол махровый халат. Я вспомнила, как мне также говорила моя баба, когда я не желала выходить из баньки. — Давай, Литка, вылазь, иначе сам леешь. Я осторожно вылезла, понимая, что Дина Михайловна совершенно права. Я согрелась и с удовольствием осталась бы там навсегда. Вылезать в этот мир мне не хотелось. Я вошла в кухню и увидела, что на столе стоит бутылка коньяка, нарезаны колбаса и сыр, лимон и наломанная шоколадная плитка. Дина Михайловна села напротив, деловито разлила коньяк в широкие хрустальные стаканы, Взяла дольку лимона и приказала. — Ну, пейте. Я выпила одним махом, как алкаши пьют дешёвую водку, и тут же почувствовала, как внутри меня разливается теплота. — Бутерброд? — кивнула она. Я послушно взяла бутерброд и стала жевать. Вкуса почти не чувствовала, но голова стала кружиться меньше, и комок, стоявший в горле, куда-то пропал. И ещё будто разжались тиски охватывающим меня, я задышал. «Ещё!» — решительно скомандовала моя спасительница и тоже выпила залпом. Я последовала за ней. Мне страшно захотелось спать. И Дина Михайловна, едва заметив это, тут же встала и позвала меня за собой. «Идёмте, Лидия Андреевна, вам пора отдыхать. Слава Богу, завтра воскресенье, и не нужно идти на работу. Вот и отоспимся мы с вами за милую душу. Дина Михайловна постелила мне бельё, и я тут же рухнула на диван в небольшой уютной комнате, скорее всего, кабинете. Кажется, уснула я мгновенно, успев только слабо выкрикнуть вслед хозяйке. «Спасибо вам, Дина Михайловна, спасибо большое!» Но, кажется, она меня не услышала. Или я не услышала её ответ. Я уже крепко спала. На утро, а это было счастливое утро, я выспалась и отдохнула, и несколько минут я лежала на диване оглядывала комнату, где мне пришлось ночевать. Тёмные солидные обои с серебристыми вензелями, тяжёлая люстра с цветными висюльками, картина на стенах, высокие вазы, письменный стол на широких ногах. Всё это говорило о достатке и вкусе. И того, и другого здесь было достаточно. Постельное бельё тонкое, нежное, шелковистое, было приятно на ощупь и давала ощущение королевского ложа. И я впервые подумала, а ведь можно жить и так, спать на красивом белье, есть из тончайшей посуды, вдыхать вкусные ароматы, хорошей еды, дорогих духов, натуральной и тоже дорогой кожи, жить, а не выживать, жить, а не проживать каждый день с одной лишь мыслью. Прошел день, и на том спасибо. Пережили, как говорится. Здесь в этой квартире всё было другое, незнакомое мне, не совсем понятное, но очень и очень приятное. Я накинула халат. Ах, боже, какая же красота. И осторожно вышла из комнаты. Из кухни доносился аромат кофе настоящего, только что сваренного, и запах поджаренного ароматного хлеба. Я даже сглотнула слюну, так это было аппетитно. Кажется, я захотела есть. Удивилась я. Вошла в кухню и увидела ее Дину. Она пила кофе и смотрела в окно. Увидев меня, Дина, как мне показалось, обрадовалась. А, Леди Андреевна, садитесь, кофе горячий, и бублики тоже. Я села напротив, кофе был наивкуснейший. В тонкой, словно паутинка голубой чашечке, над которой вился ароматный дымок. Бублик, намазанный маслом, Хрустел и паха шломительно. Мы пили кофе и молчали. Наконец она спросила. «Ну, как спалось?» Я улыбнулась. «Сколько мы выпили кофе за то утро?» «Не знаю. Ей-богу!» Сердце колотилось. «А вот от чего? От кофе или от наших с ней душещипательных разговоров?» А они, разговоры, были действительно доверительными и откровенными. Я в этом уверена. Сначала рассказывала я, впервые в жизни почти незнакомому человеку, с такими оглушительными подробностями, что, кажется, это смущало даже ее. А уша она жизнь повидала. Я рассказала Дени про свое детство, про вечное мое дежурство у окна в ожидании. Мамы, как я, будучи ребенком, вскакивала по ночам и вглядывалась в темное окно. Мне казалось, что я слышала ее голос, как баба отводила меня обратно в постель, зареванную, промерзшую до костей, потому что из-под пола нещадно дула, и из окон тоже. Рассказала про мои одинокие праздники, дни рождения, 1 сентября и Новый год, про ее платочек, который я своровала, чтобы нюхать. Мне казалось, что он пах ею, и не признавалась в своем воровстве, держала его под подушкой и по ночам прижимала к лицу, а утром, чтобы не нашла моя ушлая баба, прятала его в трусы или за стенку. Потом я рассказывала Дени про Захара Ильича, про то, что он был мне самым близким и дорогим человеком. «Нет, конечно, бабу я любила, но он мой учитель». Глотая слёзы и вспоминая его, я слышала его запах. Дешёвых папирос, резиновых сапог и почему-то столярного клея. Потом я рассказывала про смерть бабы, про приезд Полины Сергеевны окончательный крах моих надежд. Ведь тогда я была просто уверена, что она меня наконец заберёт. Заберёт с собой в Москву, и мы будем вместе. Уже навсегда. Тогда я ещё любила её. Впрочем, нет». Уже ненавидела, но все-таки еще и любила. И она оставила меня на Тоньку. А потом Мэн, и мой отъезд, и училище, и общежитие, и моя дружба с тихой Машей, и Димка, моя первая любовь, первые, наверное, самые-самые. Потом приезд Полины Сергеевны, опять моя перекрученная жизнь, и ее болезни, смерть, и мой отъезд к больному мужу в Москву, и все остальное, чего мне не простили. Моя беременность, аборт, пьянки с Галькой. И мой приезд к мужу в общежитие, и его букет для неё, тихой Маши, и наша случайная встреча в кафе, и Машин живот, и любовь в его глазах. А потом Эл, Валентин, школа, поездка в Москву у Дина, наша первая квартирка у деда Антона, и его уход без объяснений, и упырь, обвинивший меня в воровстве, и мои последние мысли перед тем, как Дина нашла меня про моё прощание с жизнью, которую я уже опять ненавидела. Я говорила и говорила, без остановки и передышки, один и молчала и только иногда кивала, подливая мне кофе. Наконец я замолчала, и она мне сказала. «А знаете, Лидия Андреевна, жизнь ведь почти всегда показывает фигу. Вы думаете, что это происходит исключительно с вами?» Она усмехнулась. «Так вот, дорогая, вы ошибаетесь». Жизнь ведь всегда зона турбулентности. Мотает тебя, кидает в ямы, вышвыривает. Чуть выбрасывает на поверхность и снова вниз, снова швыряет. А ты, Дина на мгновение замолчала, ты снова карабкаешься. Опять задыхаешься и в который раз думаешь, что больше не выдержишь. И вдруг снова выдох. Опять отпустила. Ты набираешь побольше воздуха, и тебе кажется, что вот теперь всё. Все закончилось. В смысле, плохое закончилось. И на завтра ты просыпаешься с этой уверенностью. Дышишь, живешь, чистишь перышки, оглядываешься. И снова веришь. Ты снова готова поверить, что все плохое, страшное, черное, отвратительное и больное уже позади. И теперь ты будешь только счастливой. А потом снова яма. А сил уже нет. Я кивнул, Понимаю. Только зачем тогда, но ну, если по новой? Дина пожала плечами. А кто ж его знает? Вот так все устроено. Мы помолчали, каждая в мыслях о своем. И вдруг Дина снова заговорила. Заговорила горячо, сбивчиво, а потом спустя полчаса, уже чуть ровнее, Дина всегда умела владеть собой. Но сейчас, как мне казалось, она боялась что-то пропустить, не досказать, позабыть. Родилась в Москве. В самом центре. Семья была дружной, отец, мать, бабушка, брат жили скромно, но на еду и одежду хватало. Родители занимались наукой, химией, наукой перспективной и новой. Бабушка вела дом, занималась с детьми, ходили в театры, на балет и в оперу, детей развивали. Летом ездили на курорты, всей вместе, всей семьей. Мама была красавицей, легкая, стройной, белокурой. На нее оглядывались, и все завидовали отцу. А он и не думал ревновать. Знал, что крепкая и большая у них любовь. А когда ей день не исполнилось шестнадцать, мама скончалась. Так внезапно и быстро, что никто не поверил. Спалила ее ужасная болезнь буквально в течение месяца. Следом ушла и бабушка. Не смогла пережить смерть единственной дочери. Брату тогда было тринадцать. Она, Дина, поступила в институт и вскоре ушла в общежитие. Отец привел в дом женщину. «Нет, она все понимала, он тогда погибал, но чтобы так быстро, не переждав траурный год, брату нужна мать», — так объяснил отец. В родную квартиру приходить было больно, та женщина распоряжалась всем как хозяйка и даже носила мамины вещи. Смотреть на это было невыносимо, но брата она не обижала, к отцу относилась сносно, и в доме был порядок и чистота, но это уже не был их дом. Дом, в котором она росла и была счастлива. Со своим будущим мужем Дина познакомилась там, в общежитии. Он был приезжим. Парнем будущим, был видным, активным и шумным. Таких она не любила, но знаки внимания и заботы ее подкупили. К тому же она была так одинока тогда. Через какое-то время он был агуру, шутник, душа компании, и человек с большим будущим, так все его называли, сделал ей предложение. Пару ночей Дина не спала, размышляла, не понимала, любит его или нет. А что такое любовь? Например, мама и отец. Там же была любовь, правда? Да какая! Все это видели. И через пять месяцев после смерти любимой жены чужая женщина на ее кровати в ее пальто — это как? Тоже любовь? Дина сомневалась. Люблю, не люблю? Нет, он хороший парень. Такой точно пробьется, ему все нипочем, с ним будет не страшно. Он защитит ее и поддержит. Он точно не нюня. Значит, надо идти. Эдина сказала «да». Свадьба была скромной, студенческой. На каникулы они уехали к его родителям в маленький городок на Дальнем Востоке. Чудные люди приняли ее как родную дочь. Вместе лепили пельмени, ходили по грибы, купались в речке. Все было прекрасно. Оттуда Дина приехала беременной. Радовались, конечно. Она волновалась, как там, и что, квартиры нет, денег нет, и помощи тоже. А он успокаивал: все у нас будет! Ты и дом, и машины, и деньги, ты только люби меня, слышишь? Так говорил он, словно не веряя и до конца, словно предчувствуя что-то. Она гладила свой еще совсем крохотный живот. Ничего пока не видно, три месяца. Смешно? Вставала у зеркала в профиль, выпячивала его, снова гладила и тяжело вздыхала. «Да люблю я тебя, люблю. И почему ты не веришь?»